Переговорив с начальником, Резинкин сообщил, что ему надо бы возвращаться обратно, а не то она застрелит его товарища. Но старший милиционер решил иначе. Он заставил Резинкина отойти от бани и взял в руки мегафон. «Мария Поликарпова, выходите из бани с поднятыми руками». Прошло не более двух минут, как из бани стали раздаваться мужские крики. «Не надо! Не стреляйте! Не заходите!» Слушая все это, толпа, сбежавшаяся к бане, ахнула. А тем временем по залу прохаживалась в одном измокшем от пота платье Маша и разымахивая ружьем... Требовала, чтобы все мужики орали и молили о пощаде. После того, как по мегафону раздалась речь главного милиционера, из бани начали выбегать перепуганные, бледные женщины со своими котомками и вениками. Они не понимали, что происходит, и тут же пытались войти в курс дела, сливаясь с толпой. Зам. начальника похвалил себя за правильность действия, наблюдая, как слабая половина человечества беспрепятственно покидает ставшее опасным здание из-за засевшей в отделении для сильной половины человечества сумасшедшей женщины. Он и подумать не мог, что выстрелов из ружья за огромным количеством дверей и толстыми стенами В соседнем отделении просто не слышат. Если бы не мегафон, то сидели бы там и дальше. А между прочим, поскольку не последние мужики пошли в баню, большинство захватило и своих жен. Толстухи Шпендрюка не было. А вот все остальные дамы также использовали заведенную Шпендрюком традицию для того, чтобы собраться и весело посудачить о том о сем в перемешку с таким нужным делом как мытье парилка и похлестывание себя веником через некоторое время все женское отделение пустело, а руководитель антитеррористической операции ходил гоголем когда валетов снова подбежал к габане осада не принесла никаких ощутимых результатов. Резинкин сидел в милицейском уазике и пил чай. Фрол смотрел на женщин, перепуганных тем, что их мужья остались в заложниках, и подошел к начальнику милиции. — Вы так ничего и не сделали? — Почему вы не отдали ей Витьку и Светку? Пусть бы она с ними забавлялась. Ты думаешь только о своих друзьях, а я должен о всех людях думать. Видишь, уже сколько народу вытащил?» Показал на женщин руководитель операции по освобождению заложников. «И отойди, солдат. Хватит тут болтаться под ногами. Серьезное дело». «Она никого еще не убила?» Фрол волновался не на шутку. Ведь он пережил выстрел в стену. Но как же теперь совладать с ней? Вы что, не будете заходить в здание? Нет, — покачал головой руководитель операции. Я буду ждать спецназ из Самары. Сами мы туда не полезем. Будем держать оцепление. А в это время она будет сходить с ума и убивать заложников по одному. Подтверждение его слов. Неожиданно от выстрела разлетелось несколько стеклопакетов. Милиционеры и простые граждане отшатнулись от снопосеклянных осколков. Судя по крикам из толпы, кого-то посекло. В это время Поликарпова перезаряжал один из стволов ружья. Пустая гильза полетела на пол, тихо позвякивая. «Вот так!» Теперь станет еще свежее. Голые мужики продолжали стоять на коленях. — Откуда ж ты, сволочь, взялась такая? Решил подать голос директор аптеки, но на него тут же зашикали, чтобы он заткнулся, потому как баба была просто уже вне себя. Фрол, когда его за руку оттаскивал милиционер, скривился и закричал на начальника милиции — «Неправильно вы действуете, товарищ командующий!» Его оттеснили за оцепление, и он встал в стороне вместе с остальными гражданами, продолжая наблюдать за развитием событий. Валетов недолго мучился пучившими его голову мыслями и подошел к без пяти минут вдовам, находящимся в предыстеричном состоянии и требовавшим ежеминутно от начальника милиции, чтобы он вытащил, наконец, их мужей. При этом очень многие обещали ему такие деньги, о которых он только читал в газетах. Подойдя к высокой народной женщине, чье лицо было доведено до красного свечения банными процедурами, и теперь не остывала из-за возникшего стресса, Валетов тихонько прошептал, «Сколько же вы дадите за освобождение мужа?» Здоровенная крестьянка поглядела на маленького мальчика и отвернулась от него. Но фрол не уневался «Я вытащу всех, только скажите, сколько вы заплатите?» Женщина не зная, у кого просить помощи, посмотрела на эту незначительность и сообщила, что со всех девчонок тысяч десять баксов наберется. Рот Валетова ходил вверх-вниз. Он даже не знал, как поделиться с этой мадам собственными соображениями. Свирепая Поликарпова ходила по залу и продолжала требовать через дыру, которую она проделала с помощью ружья, чтобы ей сюда привели на кастрацию в битьку. Слыша такие речи, люди не могли сдерживать смех и гоготали. Пока она кричала в проделанную в стене из стеклопакетов пробойну, в зал неожиданно вошли все супружницы, взятых в заложницы мужиков. Одна женщина, поглядев на стоящих на коленях, сказала другой, «И что ты в нем нашла?» Дядьки стали между собой переглядываться, не поняв, о ком идет разговор. Повернувшись на фразу, Поликарпова остолбенела. «Вы чего, бабы, ну-ка назад!» Она водила ружьем из стороны в сторону. Здоровенная крестьянка с которой Фрол поделился собственными мыслями и в результате получил заверение, что тысячу баксов он получит, поскольку план подразумевал непосредственный риск жизнями самих дам. Но те в едином порыве ломанули внутрь, потому как идея была верной и показалась им беспроигрышной. Поликарпова не смогла даже ничего поделать потому как толпа хорошо одетых и упитанных дам приближалась к ней стремительно, не обращая внимания на оружие. Маша оцепенела от дорогих шапок и дубленок. Она в один миг очутилась в сказке, забыв про ружье, а когда волна зависти по отношению к этим богатым сучкам накрыла ее... Было поздно. Здоровая отняла у нее ружье и отдала подругам. Мужики вздохнули с облегчением. А бабы набросились с на Машу. Теперь террористка подверглась возможным щипкам, укусам и ударам. Те, что были подальше, довольствовались плевками, которые летели в союзниц. Надо сказать, что замначальника подоспел вовремя, потому как еще бы немного, и из Поликарповой сделали бы то же самое, что она хотела сотворить со Светой. Выстрелив пару раз в воздух и завершив практически разгором всего купального зала, замначальника милиции отогнал свирепых супружниц от лежащей на полу диверсантки. И предложил всем разойтись. Супружеские пары находили друг друга. Бобенки заботливо оглядывали многочисленные порезы на телах своих мужиков. А Простаков посмотрел на обожженную от горячих стволов ладонь, потом на радующихся людей. Подошел по хозяйке, закрыл дверь, ведущую из раздевалки в зал. И направился в парилку.